глава 14 На другой день княгиня была также весела и спокойна, Хорват, не спавший всю ночь, убаюкивал себя надеждой, что на другой день увидит прежнюю княгиню, тревожную, смущающуюся, но, увы, он ошибся. Эти новые простые отношения, установившиеся между ними с минуты приезда, были, очевидно, не шуткой со стороны княгини. Она встречала молодого человека так же просто, невыносимо просто для него и сделала ему два или три обыкновенных, почти пошлых вопроса. В этот день они снова, второй раз со дня знакомства, остались наедине в кабинете князя. Но какая разница была между теми минутами молчания, полными очаровательного смысла и теперешними, будто пропасть легла между тем наедине и этим, или, по крайней мере, будто целый год прошел после того. Княгиня, как только князь исчез за дверью, сделалась как-то веселее, болтливее, даже шаловливее. «Что вы сидите так, сложа руки? Хоть бы помогли мне, но вот хоть шерсть размотали бы». Хорват, поневоле угрюмо относившийся к ней, и, будто не замечавший ее шутливого тона, молча встал, взял моток первой попавшейся шерсти и начал ее разматывать. «Вы как будто сегодня не в духе», как-то вскользь вымолвила она, но, очевидно, с умыслом задавая такой вопрос. «Уж не скучно ли вам в нашей однообразной жизни? Или, может быть, плохо вам внизу? Дурно п о ч е в а л и «Нет», — вдруг решительным голосом заговорил Хорват. «Мне отлично там, покойно». Но я видел такой странный сон, что, проснувшись от него, не сомкнул глаз до утра. Он замолчал, ожидая вопроса, но княгиня не спрашивала ничего. «Вы любите сны, княгиня?» «Нет, потому что они мешают спать», – как-то докторально произнесла она. «Стало быть, вы не верите в сны? А вы, господин воин и гусар, верите?» «Да, я верю. Этот же сон был так странен. п о з в о л ь т е рассказать?» «Пожалуй», — как-то странно подернулась плечом княгиня. «Но это будет не длинно, очень кратко и необыкновенно ясно. Послушайте». «Я видел, что я вдруг попал в дремучий лес». «Да, это начинается очень страшно», — засмеялась княгиня. «Позвольте». Это не будет ни длинно, ни страшно, но, повторяю, совершенно ясно вам, если вы позволите говорить, не перебивая меня. В голосе Хорвата звучала какая-то странная, но обоим понятная нота скрытой горечи. Итак, я видел, что нахожусь среди густого, дремучего, темного леса. Когда и зачем попал я в него, неизвестно. Мне будто ужасно грустно, И я не только не знаю, как мне выбраться, но даже как будто и не знаю, куда идти и зачем идти. Как будто мне кто-то говорит, что сколько бы я верст не прошел, везде будет тот же лес, та же темнота и та же, как бы вам сказать, та же бессмыслица. Я уже собрался будто бы сесть на первый попавшийся пень и сидеть так хоть до второго пришествия. Вдруг я увидел в стороне от себя что-то светящееся, как будто облако какое. Я направился к нему ради любопытства? Ради одного любопытства? Виновата, больше перебивать не буду. Нет, я ошибся. Не любопытство, а что-то другое толкнуло меня. Итак, когда я ближе подошел к этому облаку, то заметил, что оно приняло какой-то неопределенный вид, будто привидение. Форма этого облака все обрисовывалась яснее и приняла, наконец, вид, совершенно похожий на... как бы вам сказать... на женщину. Эта женщина или это облако, как хотите, манила меня. Я приблизился еще, хотел тронуть ее, но она отодвинулась и снова манила. Я снова пошел. И таким образом... Не имея возможности поймать это видение, я шел за ним. Что-то тайно как будто говорило мне, что это облако выведет меня из лесу. И действительно, лес все светлел, становилось в нем как-то хорошо, тепло. Мы, очевидно, подвигались куда-то, где ожидало меня что-то особенное, новое, как будто мое счастье.